и я надеялась, что этот Берит был ничем иным, как привидением, изображением настоящего демона, заключенного среди страниц книги, и, надеясь, уже давно покинувшего земную жизнь. «Никто тебя не звал», — сказала я, поэтому вежливо, но очень спокойно. «Берит — демон лжи, великий герцог ада», — представился Берит, и в его голосе гремел гром, «также именуемый Болфри». «Да, здесь это тоже стоит», — сказала я, снова глянув книгу. «Кроме того, ты улучшаешь голоса певцов». Весьма привлекательный дар, но для этого ему после обращения, которое уже само казалось очень сложным и, по-видимому, написано на вилонском языке, нужно было принести различные жертвы, предпочтительнее уродцев, живыми. Но и было еще ничто по сравнению с тем, что нужно было сделать, чтобы он превращал металлы в золото. Это он, кстати, тоже мог. «Сихелиты?» кто бы они там ни были, поэтому молились на Берита, пока не пришли якобы со своими сыновьями и в ужаснейших мучениях умертвели их своими мечами и так далее и тому подобное. «Берит повелевает двадцатью шестью легионами», — гласил Берит. А так как он до сих пор ничего мне не сделал, я стала еще смелее. «Я нахожу странным людей, говорящих о себе в третьем лице», — сказала я и перевернула страницу. Как я и надеялась, Берет тут же исчез в книге, как дым, который развеяли. Я облегченно вздохнула. «Интересная чтиво, сказал позади меня тихий голос. Я резко обернулась. Граф де сен жермен незаметно появился в комнате. Он опирался на трость с искусно вырезанным балдашником. Его высокая сухая фигура была впечатляющей, как всегда, а темные глаза на стороже. «Да, очень интересно», – пробормотала я несколько несмело, но затем я как очнулась, захлопнула книгу и склонилась в глубоком реверансе. Когда я снова вынурнула из своих юбок, граф улыбался. «Я рад, что ты пришла», – сказал он, взял мою руку и поднес ее к своим губам. Прикосновение было едва ощутимо. «Мне показалось необходимым углубить наше знакомство, потому как наша первая встреча прошла несколько неудачно, не правда ли?» Я ничего не сказала. При нашей первой встрече я преимущественно была занята тем, что мысленно пела национальный гимн. Граф сделал пару оскорбительных замечаний по поводу недостаточной интеллигенции у женщин, вообще и у меня в частности, а в конце душил и угрожал самым необычным манером и способом. Он был прав. Встреча прошла несколько неудачно. «Какая у тебя холодная рука?» – заметил он. «Иди сюда. Сядь». Я старый человек и не могу долго стоять. Он засмеялся, отпустил мою руку и сел в кресло за письменным столом.